Глава 18. Береги себя Три месяца спустя «Мам, сегодня тренировка отменилась. Тренер приболел. Можно ли я к нам в гости придет?» Сын стащил со стола бутерброд и всунул его в рот, принимаясь активно жевать. «Можно, конечно», — улыбнулась, выставляя на стол блюдо с ужином. «Зови бабушку и садитесь кушать». «Мама разрешила!» «Звони бабушке Арине!» Радостно запрыгал Даня, когда мама появилась в дверях. Сади за стол и ешь нормально!» Вздохнула устало, отодвинув для Даньки стул. Сын послушно принялся за еду. Мама бросила на меня строгий взгляд. «Ты уверена, что поедешь сама? Не нужна поддержка!» Я покачала головой, допивая свой чай. «Нет, мам, все в порядке. Это плановое УЗИ!» «Зачем мне там поддержка?» Улыбнулась ей и, поцеловав Даню, отправилась собираться в клинику. Подойдя к окну, прикрыла лицо ладонями и позволила на несколько секунд почувствовать себя несчастной. «Нужна ли мне поддержка?» «Конечно нужна. Только не мама и никого бы то ни было. Сейчас, идя на очередное обследование, готовясь услышать биение сердца малыша и узнать его пол», Мне нужен был рядом, единственный человек. Тот, кто каждую ночь приходил ко мне во сне. Тот, кто отдал всего себя ради меня. Тот, кого я не видела уже больше 90 дней. Все это время он ни разу не попытался встретиться. Сай лишь передал сообщение через Амирама, сказав, что он в полном порядке. Гес считал нужным ограждать нас от себя ведь теперь он под властью опасных людей, в чьих силах сделать больно каждому из нас. Я понимала его осторожность, но не могла с ней смириться. Мы с Дани вернулись в квартиру, которую купил для нас Эсай. Вот уже три месяца мы живем в полном спокойствии. Наша жизнь настолько размерена, что кажется, словно время остановилось. Все, что я делаю, гуляю, ем и сплю. Провожу время с сыном, когда он дома. В школу и на тренировки его возит Мирон. Этот Гес – частый гость в нашем доме. И если бы не он, я давно бы зачахла в полном одиночестве. Амир тоже приезжает к нам, но очень редко. Он теперь глава крупной корпорации, и в его графике сложно найти хотя бы полчаса свободного времени. Мирон открыл свой бар и занялся своим бизнесом. Несколько дней назад к нам зданий, здание в гости приходили Лия с Демидом. Мы классно поболтали за чашкой чая, пока их двухмесячный малыш сладко спал в люльке. Я смотрела на ребят, и слезы подкатывали к горлу. Я была так рада за них, знаю, что и им счастье не далось просто так. А мой мужчина целенаправленно воздвиг между нами огромную стену. Переодевшись и взяв документы, я попрощалась с мамой и, получив от них пожелание удачи, направилась к двери. Но стоило мне открыть ее, на пороге нарисовался Мирон. — Ты чего тут делаешь? — сорвалось удивленное с губ. Пока я закрывала дверь, Мирон неспешно разминал шею, выглядя так, словно своим вопросом я нанесла ему оскорбление. — У тебя же УЗИ! — ответила совершенно серьезно. — Ну и... «Я собираюсь ехать, а я везу тебя!» Он направился следом за мной к лифту. «И кто же так решил? А Мир попросил?» Не получив ответа, я вздохнула и прошла в приехавшую кабинку. Мир подпер плечом ее стенку, слегка ударив кулаком по кнопке первого этажа. «Мирон, ну правда, не стоит из-за меня рушить планы. Тем более в новом баре у тебя куча проблем». Недавно говорить, он выхватил из моих рук сумку и, закинув ее на плечо, словно мешок картошки, улыбнулся. Я закатила глаза и отвернулась. Спорить было бесполезно, но, если говорить честно, я обрадовалась, увидев Мирона. Ехать на УЗИ одно и совсем не то, чего бы я хотела. И знать, что рядом кто-то будет, когда мне покажут малыша, пусть даже просто ожидая в коридоре, было приятно». Спустившись вниз, мы вышли во двор. Машина Мирона стояла аккурат у входа. Он услужливо открыл для меня дверь и помог справиться с ремнем безопасности. Пока Мир застегивал его, я пошутила над тем, что уже через пару месяцев просто перестану в него влезать. Мир смешно сморщился и сказал, что он скоро станет называть меня сладкой булкой, за что я смачно шлепнула его ладонью. Пока он устраивался за рулем, я изучала салон машины. Одна странная находка удивила меня. В подставке для стаканов лежала девичья заколка. Сердце кольнуло от понимания того, что он все еще не разрешил свою ссору с Исаем. И ведь все из-за одной особы. Проследив за моим взглядом, Мирон нахмурился. «Вот заноза мелкая!» Снова свои шмотки забыла. Взяв заколку, он закинул ее в бардачок. Милкая, новая подружка, вздернула бровью, но сказала это лишь для того, чтобы немного снять напряжение. Мирон выехал на дорожное полотно и бросил на меня насмешливый взгляд. Да какая подружка? Так, дуреха одна. Он отмахнулся, возвращая внимание на дорогу. А я улыбнулась, понимая, что, скорее всего, с Мэл они больше не вместе. Конечно, их отношения не были моим делом, но одно то, что она рассорила братьев, заставляло мое сердце испытывать к ней неприязнь. «Ты давно его видел?» Вопрос слетел с губ так быстро, что я и не успела понять, как произнесла это вслух. Тут же атмосфера в машине стала напряженной. С лица Мирона слетела улыбка. Он кивнул в ответ, но, видимо, решив, что этого недостаточно, добавил. «С Элис кое-какие проблемы были. Но уже все решил. Сестра скоро вернется». Я знала, что Элис пропала на какое-то время. Несколько раз слышала разговор Мирона с братом по телефону. Но ничего конкретного не знала, да и не спрашивала. «Братья разберутся сами». А если не хотят говорить всего, я и не стану настаивать. Он не говорила, не смогла произнести это вслух, словно если спрошу напрямую, а он ответит нет, станет намного больнее, чем сейчас. Но Мирон все прекрасно понял. Спрашивал, всегда спрашивает, но не меня. В его голосе звучала грусть. На самом деле, сейчас Исай часто мелькает в различных статьях и новостных лентах. Он успешный бизнесмен и совладелец крупной нефтяной компании. За три месяца Гес поднялся до небывалых высот. Но я и каждый из братьев знаем, какую цену ему пришлось заплатить за нынешний успех. Видеть его на красивых фото, в дорогих ресторанах, в то время как вокруг убивается так много красоток, жаждующих его, не было легким делом. Чего греха таить, каждый раз я жадно рассматривала новые снимки со страхом в сердце, ища доказательства его связи с одной из них. Но я ни разу так и не собралась с духом спросить напрямую об этом у кого-то из братьев, я не знала, хочу ли я слышать правду и нужна ли мне она. «Гес всегда любил только меня, и сейчас ничего не изменилось. Все остальное лишь вынужденные обстоятельства, в которых он должен выживать. Все это декорации и фальшивая картинка. Уверена, если бы у него была возможность, он в тот же день бросил бы все свое богатство и пришел бы к нам». Сердце от этих мыслей сжалось, Даже понимая всю ситуацию и зная, чем руководствуется Исай, мне тяжело было все это время вдали от него. Больно думать о том, что он ни разу так и не предпринял попыток увидеться со мной. Посторонние девушки и мужчины имеют возможность быть с ним рядом, а я нет. Разве это справедливо? Со мной Мирон. Он часто бывает у меня в гостях, водит Даню на секции, Он привозит нам еду, и пару раз мы с Дани были в его новом баре. Амир по возможности заезжает, но Исай никогда. И наша разлука убивает меня. На прошлой неделе я не выдержала и разрыдалась прямо на глазах у Амира. Я видела, как неловко ему было видеть мои слезы, но я ничего не могла с собой поделать. Как увидела его на фото у одной известной блогерши, присутствующий с ним на мероприятии так и накрыла он себе не принадлежит рокс заявила мирам протянув мне стакан воды я сделала глоток и всхлипнув утерла слезы телефон был выброшен в сердцах на диван подальше от моих глаз те люди опасные брат не хочет рисковать вами я уже сто раз слышала эти слова и сейчас они меня злили но и это не выход «Разве он не понимает, как сильно нужен нам?» Во взгляде Амирама читалась усталость. «Он не тебя наказывает. Он себя наказывает, Рокс. Исай уже не тот, кем был раньше. Он изменился. Такому, как он, отдать что-то свое другому равно сильному оскорблению, а отдать женщину равно смерти. Теперь он ни за что не подпустит себя к тебе, понимаешь? И в то же время... Он никогда не оставит тебя без помощи и без защиты. Не нужна мне его помощь и защита. Мне он нужен, — проговорила обиженно, схлипнув. Меня раздирало от злости, что, пройдя весь ад, мы вынуждены были находиться врозь. Но Амир не понимал и сотой доли моих эмоций. В его глазах читалось раздражение и легкая усталость. — Дай ему время, Рокс. «Бери все в свои руки!» Голос Мирона вырвал меня из мыслей. Стрепенувшись, я с удивлением посмотрела на него. «Брат никогда не приедет. Он упертый, замкнутый. А если ты возьмешь ситуацию в свои руки, все наладится». Когда медсестра учтиво пригласила меня лечь на кушетку, мое сердце в груди затрепетало в нетерпении. Анализы были в порядке и оставалось лишь взглянуть на него на аппарате УЗИ. Мальчик или девочка? Сколько раз я пыталась сама догадаться о том, кто же будет у нас с Эсаем. Но догадки это одно. А сейчас мне предстояло узнать его пол точно. «Укладывайтесь», — улыбнулась девушка, постелив для меня пеленку. И когда я устроилась на кушетке, в кабинет вошла доктор. «Ну вот и отлично!» — улыбнулась женщина, скользнув по мне взглядом. «Сейчас посмотрим, кто же у нас там в животике!» Она уселась перед аппаратом, настраивая его. Медсестра же осталась за письменным столом, готовясь записывать данные от доктора. «Так у нас ведь там папа хотел присутствовать!» — обронила женщина, обернувшись к медсестре. «Я позову!» Тут же поднялась и застала девушка. Я растерянно посмотрела на нее. Но его здесь нет. Лицо запылало от стыда. Как нет? Удивилась доктор. Он просил позвать, когда будем готовы. Первой мыслью было желание отругать Мирона. Я ведь приглашала его присутствовать на УЗИ. Рядом с ним мне было бы намного легче. А он заявил, что не может. Будто у него пара срочных звонков и он будет ждать меня в коридоре. А теперь выясняется, что тайком мир подходил к доктору и просил об услуге. Ну и шуточки у него. Медсестра исчезает из комнаты, а спустя полминуты дверь снова открывается, и следом за почему-то ставшей смущенной девушкой вошел Исай. Белая рубашка и темно-синие брюки, волосы, аккуратно убранные в пучок на затылке, легкая небритость и цепкий взгляд голубых глаз. Амир говорил, что он изменился, да и я видела по снимкам, что Гез за последние месяцы стал другим. В каждом его жесте, в каждом взгляде читалась непоколебимая уверенность и собранность. Он всегда был сильным и удачливым. При одном лишь взгляде на него мои ноги подкашивались, Но сейчас передо мной стоял мужчина, прошедший через ад и обросший такой броней, что никем и ничем ее больше не пробить. Он обвел взглядом кабинет, и когда наши глаза встретились, я потерялась в чистой заводе его светлых омутов. 90 дней разлуки. Не видеть его, не слышать, оказалось испытанием намного более тяжелым для моего сердца, чем я могла себе представить. И сейчас, увидев его здесь, понимая, что он пришел ради нас с малышом, я почувствовала невероятный прилив радости. Но когда он приблизился и устроился на стол рядом с кушеткой, меня накрыло смятением. Исай все это время специально избегал общения со мной, зная, что я скучаю, зная, что я жду его и хочу встреч. Он не брал трубки, когда я звонила ему, а после его телефон и вовсе сменился. Он проводил время в компании других людей. Он жил, но делал это без нас. И сейчас, как бы глупо это ни звучало, я не знала, как себя вести и что было бы правильнее чувствовать. «Привет!» Его тихий голос пробежался током по венам. Малыш в животе закрутился, чувствуя мое волнение. «Привет!» — ответила пересохшим горлом, не поднимая на него глаз. Я боялась посмотреть на него, боялась не увидеть в его глазах того, что так желала. Смущенная и растерянная, я повернулась к экрану, ведь в это мгновение доктор так удачно заговорила. Она делала какие-то пометки, произносила медсестре значения замеров, а я глаз не могла отвести от экрана. Маленькие ручки, ножки, голова и четкий профиль, носик, губы. Я видела все. А когда услышала, как бьется его сердце, на глаза выступили слезы. Никто из них, кроме меня и Исаи, не знает, сколько всего мы перенесли за это время. Пока малыш беззаботно рос внутри меня, я столько раз была на грани жизни и смерти. Я видела, как медсестра бросает восторженные взгляды на мужчину, сидящего у меня за спиной. Читала в ее глазах интерес. Наверняка она думала, что я счастливая, раз у меня такой красивый и сильный муж. Но никто из них не знал, как сжималось мое сердце от боли. Ведь этого мужчины Больше не было у меня. Мы прошли через многое, и даже в минуты смертельной опасности мы думали не о себе. Он был именно тем, кто решил, что его жизнь ничего не значит по сравнению с моей. Он был человеком, готовым отдать все ради моего благополучия. И сейчас, сидя всего в нескольких сантиметрах от меня, он был как никогда далек и недосягаем. Доктор внимательно всматривалась в экран, а я и не видела ничего перед собой. Перед глазами пелена, руки дрожали. Я понимала, что не пройдет и пары минут, он встанет и уйдет. И неизвестно, когда я увижу его в следующий раз. — У вас мальчик! Улыбчивое выражение лица и громкие слова доктора заставляют меня встрепенуться. Взгляд сам собой возвращается к Исаю, но на полпути, осознав, что совершаю ошибку, я спешу отвернуться. Увиденное в его глазах заставляет меня задержать дыхание. И когда я снова поворачиваюсь, его светлые, словно хрусталь глаза, обращены на меня. По телу пробегает дрожь, когда его смуглая ладонь тянется и приплетает пальцы моей руки». «Спасибо!» – прошептали его губы. Глаза Исаия сосредоточенно смотрели на меня. На его лице не было и тени улыбки. Он выглядел так устало, а во взгляде его глубоких глаз было столько тоски и нежности, что сердце сжалось до размеров горошины. Я потянулась к нему второй рукой и накрыла его ладонь своей. Кожа его была горячей, впрочем, как и всегда – Давно забытые ощущения его тепла разнеслись жаром по телу. Он любил нас. До сих пор, даже спустя все это время, и все трудности, что ему пришлось пройти, в его сердце были только мы. Он выглядел точно так же, как на фото из сети, которые я бесконечно просматривала. Сильный, красивый, уверенный в себе. Но, взглянув в его глаза, я понимала, что на самом деле это не так. Он одинок настолько, что каждый день его безрадостно сер. Ни деньги, ни алкоголь, ни адреналин или прочие способы унять боль сделать это не способны. С виду неприступная скала, успешный бизнесмен, перед которым открыты все двери. Но на самом деле есть одно лишь место, где он хотел бы быть. И сейчас, на какие-то жалкие минуты, он позволил себе запрещенную радость. Эти мысли заставили меня вздрогнуть, словно вся боль его прошла сквозь меня. На душе стало так пусто. Голос доктора звучал приглушенно. Я смотрела на Исая и не могла оторвать от него глаз. Точно так, как и в минуты последней встречи. Сейчас... Мы снова прощались. Я знала, когда он переступит порог кабинета, я больше не увижу его. Исай отстранился, его рука выскользнула из моей. Поежившись от неприятного холода, я обернулась и увидела, как он поднимается и выходит из комнаты. «Исай!» — сорвалось хрипло из губ, но он не услышал моего голоса. Дверь тут же закрылась, я резко поднялась. — Роксана, не спешите вы так! — улыбнулась доктор, протягивая мне салфетку. — Он просто вышел оплатить исследование. Ваш муж скоро вернется. Я перевела на нее взгляд и поспешила поскорее стереть гель и поправить одежду. Я знала, что он не вернется. Исай воспользовался моментом, чтобы наше расставание было максимально безболезненным. Когда я выбежала в коридор, У дверей меня встретили двое охранников. Испуганно посмотрев на них, прошла немного вперед. Слышала за спиной шаги и, обернувшись, с удивлением поняла, что они следуют за мной. Где Исай? Они замешкались на секунду, а после указали в сторону стойки администрации. Проследив взглядом, увидела Геса, стоящего в компании двух высоких мужчин. Он на самом деле оплачивал счет. В этот момент я почувствовала легкий укол совести. Вообразила себе не весь что. Скользнув взглядом в сторону, заметила Мирона. Тот стоял в углу помещения, лениво облокотившись о стену. Он смотрел на Исая, но не подходил к нему. Внезапно мир обернулся, наши взгляды встретились. Гес понимал, что и я увидела насколько они с братом далеки друг от друга. Сунув руки в карманы и панура опустив голову, он направился ко мне. «Ну как оно?» Ухмыльнувшись, Мирон обнял меня за плечи и притянул к себе. Я уткнулась носом в его грудь и замерла на мгновение. Мне нужна была возможность передохнуть и перевести дух. Внезапная встреча выбила из равновесия. «Это ты провернул, да?» Мирон не стал отрицать. «Тебе это нужно? Будь настойчивый!» Подмигнув, он немного отстранился так, что теперь я могла видеть Исая, взгляд которого сейчас был направлен на нас с Мироном. Я не могла понять, что у него на уме. От этого стало еще тревожней. «Роксана, пройдемте в кабинет». Голос доктора заставил меня разорвать с гесом зрительный контакт. Испытывая раздражение, я обернулась и посмотрела на нее. Она стояла в нескольких метрах, в ее руках были какие-то документы. Встретившись со мной взглядом, женщина учтиво улыбнулась. «Нам ведь нужно выдать рекомендации!» В ее голосе звучал смех. «Представляю, как я выглядела в ее глазах, но сейчас...» Я была настолько взбудоражена, что и думать не могла о других. «Иди, я его задержу», — прошептал Мирон, поглаживая меня по спине. Поблагодарив его, я направилась обратно в кабинет. Пока я находилась у врача, все мои мысли крутились вокруг Исая. Я не могла дождаться, когда смогу выйти из клиники и заговорить с ним. «Только что я ему скажу? С чего вообще начну разговор?» Да и как он поведет себя, я не знала. Поэтому, едва успев забрать у доктора все бумаги, я рванула на улицу. Он стоял за ограждением в тени раскидистых ветвей дерева. Чуть поодаль от Исая находилась группа мужчин, его охрана, а рядом с ним Мирон. Судя по выражениям их лиц, разговор не был легким и добродушным. Стоило мне выйти за ворота, Оба брата, словно по команде, повернулись в мою сторону. Мирон, сказав что-то Исаю, затушил сигарету и направился вдоль дороги к припаркованному авто. Я знала, что мир будет ждать меня, сколько потребуется, поэтому неспешно приблизилась к Гесу. Пока я шла, он не сводил с меня глаз. Не предпринимал попыток уйти, но и не спешил говорить. А я жадно впитывала черты его лица и общий внешний вид, не зная, когда в следующий раз его увижу. Стоило мне приблизиться, пассажирская дверь одной из припаркованных рядом машин открылась, и из нее вышел высокий парень. — Шеф, простите, но через час встреча с министром! Исай кивнул, переводя на меня напряженный взгляд. — Прости мне, пора. Не успел он договорить, я резко сделала шаг вперед, обхватив его торс руками. Он замер настороженно. Чувствовала его взгляд, но лишь сильнее прижималась к нему. Говорят, что запахи имеют особенность возвращать тебя в прошлое. Знакомые, никогда любимые ароматы могут до мельчайших подробностей воссоздать в твоей голове самые дорогие сердцу моменты, и сейчас, прижимаясь к нему, к совсем незнакомому мне Гесу, с каждым вдохом я погружалась все глубже и глубже в наше прошлое с ним. Я видела его смеющийся взгляд, когда он сидел напротив меня в ресторане Амира во время нашего второго свидания. Я наслаждалась легкой улыбкой, касающейся его губ, когда он дарил мне розы. Я держала его за руку, но держала Геса из прошлого, который так рьяно пытался избавиться от меня в своем доме в попытках защитить и уберечь. Я помню, как касалось его губ, и улетала в другое измерение, и каждый раз проигрывала в битве с ним. Я помню все. Его затравленный взгляд, когда я притащила к нему в дом раненого Мирона, Я помнила то, как он стирал кровь брата с моих рук и как пытался привести меня в чувство. Он всегда был моим. И как бы гест не изменился, как бы не старался спрятаться от меня, его сердце все еще принадлежит мне. — Спасибо, — прошептала, заставив его вздрогнуть. Чувствовала, как мышцы его напряглись, превратившись в камень. Он так и не шелохнулся, не отстранился, но и не предпринял ни малейшего действия, чтобы обнять в ответ. Я знала, что на нас смотрят его приближенные, и это не нравилось Гессу. Он ведь не зря ограничил общение со мной, и сейчас мы были у всех на виду. И когда я поняла, что Гес уже готов прекратить нашу близость, еще крепче обхватила его руками. «Разреши мне постоять так немного». Он молчал. Только руки его, коснувшиеся моих плеч, в желании оттолкнуть, расслабились и легли на них теплым одеялом. Я прикрыла глаза, чувствуя, как по лицу стекает слеза. «Спасибо, Исай!» Шумная улица унесла мой голос, сделав его доступным только для Гесы его пальцы сжались на мне чуть сильнее я знаю тебе было сложно, но ты нас спас спасибо тебе и прости что были моменты когда я позволяла себе сомневаться не стоит хрипло произнес и отстранился его ладони лежали на моих плечах, а голубые глаза были холодными, как и в первые наши встречи береги себя. «Мне пора». Кивнув, он сделал знак одному из охранников, приблизиться. «Проводи девушку в синий Субару». Проговорил абсолютно бесцветным тоном и, не обернувшись, направился к своему авто. Я не хотела быть ему обузой, но и расставаться так было слишком больно. Посмотрела на охранника, представленного ко мне. «Не нужно меня провожать» иду сама. Отвернувшись и не дав возможности возразить, я с горящими от накатывающих слез глазами направилась к машине Мирона.